Глава шестая. Палаточный лагерь. Примечание. Палаточным лагерем японское Бакуфу называлось правительство при Сёгуне. Ранее так называлась полевая ставка командующего армией. Первое. Я-то знаю, что это Иоши. Ворота были не заперты. Приоткрытую створку я разглядел издалека, несмотря на поздний час. Со двора нёсся дробный стук молотков, перекликались строители, их гомон перекрыл сердитый рык отца. "Куда? Ослепли? Это на фасад". Что-то зашуршало, заскрежетало. "Проползи по нашему двору не слишком крупный дракон, крупный и не поместился бы. Звук был бы именно такой". Вот другое дело. Ставьте, крепите, и хватит на сегодня. Темнеет уже. Наработаете мне тут. Вы и на свету фасад от боковины не отличите. Что это на отца нашло? Обычно он менее разговорчив. Впрочем, ответ я знал. Отец увлёкся. Ему нравилось распоряжаться строителями. Вроде как они его инструменты, а дом он строит сам, такой, какой хочет. По большому счёту так оно и было. Шум смолк. Едва я потянул створку ворот на себя, как отрезало. Словно я не ворота открыл, а захлопнул шкатулку, наполненную сверчками, отсекая с трёкот. "У вас праздник, да? Нет, Каори, это дом строят. А фонарики зачем?" "Работнички зажгли, чтобы доску поперёк входа не приколотить". Фонарии на шестах и впрям напоминали праздничные огни. Девочка заворожённо смотрела на дом. Четыре опорных столба, две дюжины столбиков под верандой, полторы стены северная и половина западной. Подсвеченные снизу голые стропила на фоне вечернего неба, быстро наливающегося фиолетовой тушью. Вспомнился рисунок на обоях в кабинете Сакая Рокеру. Там стропила тянулись в голубое небо к белым облакам. На обоях стройка выглядела куда красивее. Какой красивый Я с изумлением уставился на Каори. Лицо девочки горело ярче любого фонаря. Так она светилась не поддельным восторгом. Великий Будда, столбы из тропила, изрытая земля и жалкие полутары стены. Дочь пьяницы Нацуми видела вовсе не это. Так, как она мне не увидеть собственный дом. «Хоть все глаза прогляди, не просто здание, каким оно есть сейчас, и даже не то, каким оно станет к концу месяца. Убежище от бурь, кровь для семьи, забота, защита, любовь, тепло, отдых, пристанище. Все, чего у нее никогда не было». «Когда мы с достоинством отступили, когда я поблагодарил Камбуна, и мы распрощались, когда мы остались втроем и с Энн, Каори и я. И что теперь задумался я тогда. Отец помнится ворчал, что я сперва делаю, а потом думаю, и лучше бы наоборот. Отец стый был прав. Куда теперь деть девчонку? Отвести домой в грязный переулок. Мамаша вызверится на дочь за то, что не принесла денег на выпивку. При мне руки распускать не посмеет, но я рано или поздно уйду. Значит, и сругает, и изобьёт. Дать мамаше денег, чтобы не злилась. В любом случае скоро вернётся Шидзёру без собаки и с распухшим носом, отыграется на девочке, как пить дать. А мать и слово против не скажет. На это я готов поставить своё годовое жалование. Дома Каори ждал ад, маленький кусочек ада посреди большой чистой земли. Нет, Да мы нельзя. Куда же? Случись это год назад или раньше, я бы попросил святого Иссена приютить девочку в Акаикуса. Потом глядишь, что-нибудь придумаю, но теперь настоятель мой начальник, вот ведь как. Просить начальство о подобной услуге неслыханная дерзость, немыслимая глупость. Выбор не велик, понял я. Сперва думать, а потом делать это для мудрецов. Сперва делать, а потом думать для дураков. Я же встал на срединный путь, то есть делал и думал одновременно. А если по-простому шел и дрожал, что скажет отец? Рад вас видеть, Исэн-сан. Простите за разгром. Это вы простите нас за вторжение, Хидео-сан. Надеюсь, мы и вас не очень стесним. Мысленно я вознес тысячу благодарностей старику за спасительное «мы». Выходило, что девочку привел не я, а мы оба. А то и вовсе святой и сын. Это не вполне соответствовало истине, но можно ли публично оспорить слова живого Батисаттвы? На миг я ощутил себя на месте собственного отца, когда в его присутствии я делал доклад господину Хосимото. «Ну что вы!» Поужинать и теснами, окажите честь. По девочке отец скользнул мрачным взглядом и отвернулся, не сказав ни слова. Строители, погасив фонари, спешили прочь со двора. Гореть остался лишь фонарь у палатки да огонь в очаге. Ужинать мы сели под навесом возле очага. Здесь стоял временный стол, сколоченный из неструганных досок. Нам с отцом его хватало Но вчетвером мы едва поместились. Кто ж знал, что доведётся принимать гостей. Каори пристроилась с краешку, рабела. Мне пришлось трижды позвать её, прежде чем она решилась выбраться из-за штабеля брусьев, привезённых днём. На ужин был рис, отваренный заранее. Отец залил его горячим зелёным чаем. "Как вкусно!" пискнула Каори и засмущалась, спрятала лицо. Мне надо, остановил я её, когда после ужина она бросилась мыть посуду. Ты и гостья. Гостья. Её никогда не водили в гости, понял я. Она не знает, как себя вести. Хочешь помочь? буркнул отец. Помогай. Тоже придумали, гостья. И пошёл к колодцу за водой. К квартальные ворота закрыли, старый настоятель остался ночевать у нас. Я подозревал, что он замыслил это с самого начала. Двоим в палатке места хватало, но четверым и я и отец испытывали неловкость, отчего суетились больше обычного. Монах не прихотлив, но мы-то должны сделать всё, чтобы старику было удобно. А тут всех удобств: пара тюфяков, дощатый настил, да одеяло. Ничего, отыскали ещё одеяло и пару циновок. Я хотел отдать тюфяки старшим, но отец не позволил, забрал циновки себе. Пока разместились, вспотели. Жаровню не зацепи, шесты не сбей, вдруг на друга не наступи. Набились как пирожки в коробку. Мы с отцом по краям, святой Иссен и Каори посередине. Настоятель рядом со мной, девочка рядом с отцом. Хорошо ещё Иссен сухонький, как кузнечик, а Каори мелкая, чистый воробей. Иначе б точно не влезли. «Матушка», — подумал я мимоходом, — «узнай, мама, что трое взрослых мужчин ночуют в тесной палатке бок о бок с десятилетней девочкой не миновать выволочки. Придумает невесть, что раскричится. Ладно, мы ей не скажем. Я, во всяком случае, точно не скажу». Не кстати вспомнился Шиджеру с его приемными дочерьми. Гоня прочь гнусные мысли, я прислушался... Спит? Умылись за день. Нет, бодрствует. По дыханию слышно. Каори. Да. Ты своего брата хорошо помнишь? Тишина. Девочка даже дышать перестала. Йоши, шёпот был похож на шелест палых листьев. Я его едва расслышал. Йоши хороший. Он мой брат. Хороший, значит. У Шид zero было иное мнение. Жизни сестре не давал. Тиранил, ел поидом, я его извиняюсь, даже бил, гонял от сестры, не помогала. Ты помнишь, как он умер? Теперь затаили дыхание мужчины. Умер? Иоши умер? Её удивление вонзилось мне в сердце острой стрелой. Вопреки всему, представилось, они мне врали. Нацуми Шидзёва, остальные, на самом деле, Йоши жив, сбежал из дому, прячется, тайком видеться с сестрой. Нет, невозможно. Мне жаль твоего брата, но он, к сожалению, умер. Молчание. И наконец. Йоши умер, да? Похоже, она всё-таки сомневалась. Ты помнишь, как это случилось? Да, помню. Это Из-за меня, из-за тебя, кукла, моя кукла Каори завозилась под одеялом. Я понял, девочка лезет за пазуху, желая проверить, на месте ли её драгоценная кукла. Это Иоши мне её подарил. Он её сам сделал, говорил, будто куклу мама шила для меня, ругался, когда я не верила. Я соглашалась. Пусть мама. Я-то знаю, что это Иоши Да, он сделал замечательную куклу, но что с ним случилось? С Иоши. Кукла, голоси Каори извиняла отчаяние. Кажется, девочка досадовала на мою непонятливость. Мне её Иоши подарил. Да, я помню. А я её уронила. Каори шмыгнула носом, вот-вот расплачется. Уронила куда? В колодец, хотела достать. Театр Сцена, актёры в гриме. Ракочут барабаны. Нет. На сей раз я видел всё будто наяву. Слушая избивчивый рассказ Каори, я присутствовал там, в грязном переулке, бесплотная тень, беспокойный дух, метущийся призрак. Не в силах помочь, вмешаться. Спасти. Второе. «Помогите кто-нибудь!» «Воды принеси!» — хрипло кричит мать. Кашляет, булькает, перхает горлом. Каори ежится, как от удара. Оглядывается в поисках брата. «Нет, не видно!» Убежал куда-то, а она не заметила. «Значит, придется самой. Надо торопиться. Промедлишь, огребешь тумаков. Принесем маме воды!» — объясняет она кукле. «Помогите кто-нибудь!» Мама хочет пить, и подхватив любименцу, спешит к колодцу. Оскальзывается на плотном утоптанном снегу. Вчера выглянуло солнце, снег подтаял, а к ночи снова замёрз, покрылся тонкой корочкой льда. Каменный край колодца тоже обледенел. С третьей попытки Каори пристраивает на нём куклу. Деревянная бодья громко плюхает, ударившись о воду. Кажется, удачно упала, не придётся вытаскивать пустое и бросать снова. Каори дышит на озябшие пальцы, берётся за верёвку. Ворд сломан. Надо тянуть. Бадя идёт тяжело, точно полная. Мама будет довольна. По крайней мере, не побьёт. Нога идёт на снегу, девочка хватается за край колодца, верёвку не удержать одной рукой, вырывается как живая, больно обжигает пальцы. Бадья ухает обратно в колодец. Вслед за ней, задета локтем, кувыркается кукла. «Нет!» Едва не плача, Каори опирается о каменный бортик. Ложится на него животом, заглядывает вниз. Кажется, она различает плавающую куклу. «Я тебя вытащу!» Подцепить куклу Бадьей? Каори пытается. «Нет, надо спускаться». «Страшно!» Девочка прислушивается, в доме храпит мать. "Мама заснула", сообщает Каори кукле, вновь перевесившись через край колодца. "Я тебя вытащу, а потом уже наберу воды. Мама нас не побьёт и ругаться не будет, проснётся, а вода рядом стоит". Не без труда она забирается на бортик, берётся за верёвку. "Каори!" а это Йоши. Вовремя он вернулся. Вместе они достанут куклу. "Я «С ума сошла! Кукла! Слезь сейчас же! Уронила! Ай!» В который раз за сегодня Каори оскальзывается. Пальцы вцепляются в веревку, что есть сил, в мокрую, холодную, похожую на верткого угря веревку. Пальцы и раньше-то замерзли, а не мели, а сейчас Каори их вовсе не чувствует, словно пальцы кто-то украл. Девочка сползает вниз. «Каори!» Это Иоши. «Успел?» «Нет». опоздал. Каори, держись, я тебя вытащу. Кукла, она упала. Это ты упала, держись крепче. Ловкая обезьянка Иоши запрыгивает на бортик, хватается за верёвку. Он хватается, а Каори отпускает. Украденные пальцы не держат, падает в ледяную воду. К счастью, до воды осталось всего ничего. Девочка барахтается, колотит по воде руками. Вор возвращает ей пальцы. Девочка хватает что-то мягкое. Кукла! Нашла! Кто-нибудь, помогите! Мама спит, думает Каори. Я тоже хочу спать. Тело сковывает холодом, одежда делается неподъёмной, тянет вниз на дно. Помогите кто-нибудь! Мама не услышит. И хорошо, что не услышит, а то задаст обоим. Сейчас Ёши её вытащит. «И все будет хорошо!» «Моя сестра упала в колодец!» Каори пытается засунуть куклу за пазуху и уходит под воду. С трудом выныривает. «Каори, держись!» Вопль брата мечется, бьется о стены. Наверху мечется сам Иоши, не находит себе места. Хватается за веревку, съезжает вниз, так, как будто всю жизнь по колодцам лазил. «Цепляйся! Скорее!» Ей все-таки удается затолкать куклу за пазуху. Руки не слушаются, рукам никак не ухватиться за брата. Иоши соскальзывает в воду целиком, подныривает под каори. Девочка сидит у него на плечах. «Как он это сделал?» — удивляется она. «Иоши все может, да! Давай, лезь обратно!» Лезет один он с ней на плечах. «Сильный, смелый, лучший брат на свете!» говорит, хочет ему об этом сказать, но её бьёт безудержная дрожь. Зубы стучат, наравят откусить кончик языка. Потом скажу, решается девочка, когда выберемся. Она помогает Иоше. Ну, как может? Цепляется за верёвку. Обледенелый край колодца приближается. Давай! Крепи теоши, хватай! Она хватается. Ладони соскальзывают. Ещё раз, ещё. Получилось. пальцы крючкие они намертво впиваются в камень выступающий из кладки примерзают к нему каори тянется карабкается изо всех своих невеликих сил иоши подталкивает снизу плечами спиной головой девочка распластывается на бортике ноги ещё в колодце туловище снаружи внутри колодца сотрясает кашель голкий сухой точь в точь с кучей гром во время сухой грозы опора под ногами пропадает Каори едва не падает обратно вскрик в плеск и оши и оши она валится с бортиков к счастью вперёд а не назад падает лицом в ледяную корку разбивает в кровь губы нос острые ледяные бритвы полосуют щёки Каори этого не замечает вскакивает на ноги откуда и силы взялись перевешивается через край колодца, рискуя снова свалиться в чёрную воду. Иоши! Брат не отвечает. Нырнул, молчит, не выныривает. Наверное, тоже весь дрожит, зубы стучат, боится язык откусить, потому и молчит, отдыхает на дне. Не его не вытащить, понимает девочка. Она заставляет себя отвернуться от колодца, сердце рвётся на части, там же Иоши. Ну иначе её вопли никто не услышит. Помогите, кто-нибудь. Тишина. Храб? Храпа нет. Мама проснулась. Мама будет сердиться. Мама будет очень сильно сердиться. Она их побьёт, Кори и Оши. Пусть бьёт, лишь бы мама, скорее. Голос срывается, крик дерёт горло. И Оши упал в колодец. Мама, кто-нибудь. В щели забора блестит любопытный глаз это сосед Шиджэру. У него полно злых собак. У него четыре приемные дочери, чуть старше Каори. По ночам девочки кричат и плачут. Наверное, Шиджэру делает им больно. Пусть он сделает больно и Каори лишь бы помог вытащить Иоши. Шиджэру-сан, помогите! Доска забора сдвигается, встаёт на место, глаз исчезает. Иоши Колодец, помогите! Она кричит, кашляет. Снова кричит, снова кашляет. Во дворе вдруг становится тесно от людей. Мама, Шиджэру, другие соседи, незнакомцы. Они суетятся, шумят, заглядывают в колодец, уходят, возвращаются. Там Иоши, вытащите его! Ей что-то говорят, она слышит слова, но не понимает их. Иоши, вытащите! Какой-то мужчина, раздевшись до набедренной повязки и обвязавшись верёвкой, лезет в колодец. Другие мужчины держат верёвку, вытаскивая спасителя обратно. На руках у головы мужчины и ошей, неподвижный, синий, с него в три ручья течёт вода. Ему холодно, кричит Каори. Надо его согреть. Ей самой холодно, но сейчас это неважно. Он умер. надувшись от собственной значимости, объясняет Джинjero. Спину сломал. Нет, он живой, надо его согреть. Её вводят, раздевают, заворачивают в сухое тёплое велят сесть у огня, дают горячего чая. Каори начинает клонить в сон. Рядом плачет мама, не ругается, а плачет. И Каори понимает, что её брат действительно умер. Во сне к ней приходит Иоши. "Не плачь", говорит он. "Всё будет хорошо. Я присмотрю за тобой, не дам в обиду". Каори смеётся от радости и облегчения. "Её обманули. Вот же он, живой! Иоши никогда ей не врёт. Значит, и сейчас он говорит правду. Обещал, что не даст в обиду, значит, не даст. Как бы он стал за ней присматривать, если б умер?" Кукла спит рядом. Она горячая, как уголёк. Третья истина открывается нам по крупицам. Последние слова Каори были едва различимы. Нам пришлось затаить дыхание, чтобы их расслышать. Мы ждали продолжения, хотя что тут продолжать? Девочка молчала. Дыхание её выровнялось. Каори начала слегка посапывать. Заснула. Умаилась за день. Выговорилась, как, наверное, никогда в жизни. Время позднее, пора бы и нам сна не было ни в одном глазу. Я лежал, глядел в мочерчатый потолок, понимал, что и отец с Иссеном не спят. Уверен, они тоже прислушивались, ждали, кто начнёт первым. Рейден-сан. Я всё хотел у вас спросить. Голос святого Иссена прозвучал не громче шёпота, но каждое слово вколачивалось мне в рассудок, словно гвоздь. Почему вы решили отправиться на собачьи бои? Удивление отца я ощутил так, словно оно навалилось на меня, тяжелей горы. Мы ничего не рассказали отцу о сегодняшнем походе. Ладно, потом расскажу. Сейчас надо отвечать начальству. Шиджеру мне солгал и Сэн-сан. Во-первых, не сказал, что знаком с Нобу. Во-вторых, скрыл, что сам навел Нобу на подозрительную куклу. И, в-третьих, умолчал про собачьи бои. Последнее неудивительно, отметил отец. Кто же признается дознавателю, что нарушает закон? Никто, согласился я. Во всяком случае, не такой человек, как Шид zero. Но это ещё не всё. Шид zero хотел удочерить Каори. Ему мешал Иоши, грозился ссполить дом, но когда Иоши утонул, у Шид zero был целый год, чтобы исполнить своё намерение. Мать, согласна, даже напоминает Брат мёртв. Кто ему мешал? Однако же не удочерил. Это действительно странно. Но причём здесь собачьи бои? Простите меня, откуда умного, мне трудно объяснить связано. Брата Чиджэро загрызла собака уже после смерти Иоши. Чиджэро не рискнул удочерить девочку тоже после смерти Иоши. Как это связано? Смерть брата от клыков и страх у дочери Каори должно быть в гибели брата Шиджэру видел происки и оши, боялся мёртвого больше, чем живого, ждал беды. Опять же навёл монаха на куклу, значит, предполагал, что кукла непростая. В чём ещё он мне солгал? Что скрыл? Я хотел увидеть Шиджэру настоящего, такого, каков он на самом деле. А где это возможно, если не на боях? Я не знал, что мне это даст, может быть и ничего. Я рискнул и выиграл. Истина открывается нам по крупицам, задумчиво откликнулся старый монах. Иногда мы находим эти крупицы в самых неожиданных местах. Вы неплохо справляетесь с поисками, Рейден-сан. У меня тоже есть кое-что, вряд ли известное вам. Свой рассказ я собирался отложить до утра. Но раз вы всё равно не спите, думаю, не будет большого вреда, если уважаемый Хидео-сан тоже услышит сказанное мной. Он и так принял самое прямое участие в этом сложном деле. Как считаете, Рейден-сан? Согласен, ответил я. Я говорил не как сын, а как дознаватель. С одной стороны, кто же осмелится возражать начальству? Но в данном случае я не солгал ни на рисовое зёрнышко. Для замысла, который уже созревал в моём сердце, требовалось, чтобы отец был полностью осведомлён об обстоятельствах дела Иоши. Благодарю за доверие. Отец попытался скрыть смущение. Дальше меня ничего не пойдёт. Старик еле слышно засмеялся. Я в вас и не сомневался, Хидэо-сан. Уверен вы оба помните, как я отослал вас после осмотра жилища, а сам задержался в доме, арендованном Нобу. Я сделал это не из недоверия к вам обоим, просто я знаю Нобу не первый год, и у меня появились кое-какие предположения, которые стоило проверить. 4-е Рассказ Содзю и сена из храма Вакаикуса. Набу из Конгобудзи был одарённым человеком. Горажира, он никуда не опаздывал. Любитель выпить, он ничего не забывал. Живое воплощение рассеянности, он никогда не подводил. Ходок, не знающий устали, советчик, не допускающий ошибок. А если случалось, он не гнушался мясной пищи, тратил часть выручки на внимание певичек и забывал вовремя брить голову, так это простительные слабости. Во всяком случае, лавочники, с которыми он имел дело, глава монажской общины, которой принадлежал Нобу, настоятели храмов, где он брал товар на продажу, никто ни разу не упрекнул Нобу в растрате. или присвоении чужого. Главное, он видел амулеты насквозь. Если ему отдавали амулет, чей срок действия вышел и просили отнести в храм для ритуального сожжения, нобу брал амамори, мял в пальцах, вдыхал запах, прислушивался к дальнему эху. После этого он забирал амулета с ним и малую плату за услугу. Для обладателей амулетов это было дешевле и проще, чем самим тащиться в дальний храм. Брал он и деньги на приобретение нового амулета, или сразу продавал новый амулет заказчику, если в поклаже монаха имелся подходящий. Но бывало, что Нобу возвращал амулет владельцу и давал совет не торопиться. Амулет ещё хранит силу, утверждал он. Сила прибудет в нём до конца месяца, а может и до начала нового сезона. Зачем торопиться с расходами, уважаемый? Пользуйтесь на здоровье, а когда оберег отдаст всё до последней капли, тогда и озаботитесь новым. Плату за советы Нобу не брал, а я добавлю, что в подобных вещах он знал толк. Теперь о кукле. Когда я увидел её на полу возле Раззорённого алтаря сразу стало ясно, что Сарубобу здесь не просто. Поставшись в одиночестве, я долго сидела на полу, сжимая куклу в пальцах. Небо не наградило меня такими выдающимися способностями, как Нобу, но кое-что могу и я ничтожный. То, что я уловил в первые мгновения, подтвердилось после длительного изучения куклы. Хотите знать, что я уловил? Ничего. Просто кукла, даже не оберег. Ни капли силы, ни тени чего-нибудь присутствия. Смутные отголоски. Ну, должно быть, я их сам придумал, вообразил от усталости. Рейден-сан, вы помните кладбище Куренкусаби, могилу баншицы Юкко, где покончил с собой несчастный господин Имори. Там я сказал вам, что чую присутствие мстительного духа. Здесь, в жилище Нобу, среди амулетов с куклой в руках всё сложилось иначе. Это важно, запомните. Оберег перестал быть оберегом. Сарубобо, кто бы его ни изготовил, для кого бы он ни был изготовлен, всегда содержит в себе некую защиту. Эта же кукла была пуста, словно клетка, из которой упархнула птица. Вы мне очень помогли, Хидео-сан. Помните, вы произнесли слова, услышанные вами той ночью: добродетель нельзя уничтожить, а зло неизбежно уничтожит само себя. Это цитата из сутры в 42 разделах. Я предполагал, на что решился Нопу. Вы укрепили меня в моих выводах. Собачник Шид zero не зря боялся этой куклы, боялся и ненавидел Ведь страх и всю ненависть, которую он испытал к маленькому Иоши, Сидзёро перенёс на куклу. В сарубобо для него воплотился яростный заступник сестры истины дитёнок из обезьяны. Иногда ненависть поразительно обостряет чувства. Лавочник не ошибся, спасая сестру мальчик утонул в колодце, охваченный последней страстью. превыше иных страстей защитить уязвимую Каори от всех невзгод тело юноши погибло в воде дух вселился в куклу изготовленную мальчиком вы же знаете что сарубобу сделанный бабушкой для внучки или матерью для дочки связывает женщин незримыми нитями и оша не был женщиной но разве это имеет значение Окажись, он старше не мальчиком, а юношей, мужчиной, всё могло сложиться иначе. Мужское начало, разбившись в должной степени, помешало бы духу Иоши найти убежище в кукле. А может, я заблуждаюсь, и неукротимый дух брата Каори поселился бы в Сарубоба, даже если бы небо упало на землю. Что толку гадать? Девочка не расставалась с защитником. Я уже говорил о чувствительности Сидзёро. Сосед боялся пользоваться каори, как раньше, чуя опасность. Можно не сомневаться, что брат Сидзёро смеялся над страхами родственника, и однажды прики опасениям Сидзёро подтащил ребёнка на бои, где соскучились по собачьей будде. Я не знаю, когда после этого дух Иоши вышел из куклы. и довёл бойцовую собаку до бешенства. Вероятно, это случилось скоро. Видомой ненавистью мальчик опс бросился на хозяина. Собака убиться не человек, даже если её натравил на жертву гневный дух, всё равно это животное. Фукацу не произошло, как и не произошло бы его на собачьих боях, когда на вас Рейден-сан и два не спустили псов. Брат Сидзё умер и был погребён. С того дня Шид zero не приближался к Каори. Но деньги, выручка за щелчки поносу собачьей будды снились Шид zero по ночам. Что делать? Поступать с девочкой так, как ему вздумается Шид zero мог лишь в одном случае, избавившись от ужасного защитника. Тут он и вспомнил про Нобу, указав монаху на куклу. Уверен, Нобу сразу уловил присутствие духа в Сарубобо. «Мстительный дух», — решил он, — «я не упрекну его за ошибку. Легко спутать месть и защиту, особенно если защитник собачьими клыками загрыз брата Шиджеру. Месть горела в духе Иоши ярче яркого. Ужаснувшись, монах попытался выманить куклу у девочки, а когда не сумел это сделать, украл, оберег. Принеся куклу домой... Он вызвал духа и потребовал оставить мир живых, прекратить свои противоестественные деяния. Разумеется, Йоши отказался, и тогда Ноабу совершил вторую ошибку, роковую. Он попытался уничтожить злобного Онрё, убить Йоши во второй раз. Нет, не так. Он убил его. Добродетель нельзя уничтожить. А зло неизбежно уничтожит самой себя. Нобу был мастером амулетов. К сожалению, на этом его таланты заканчивались, а знания были недостаточны. Если дух человека не успокоился после смерти тела, оставшись на земле ради великой цели, его можно изгнать разными способами: утихомирить страсть, составляющую его стержень, заменить одну страсть другой. Как это сделали вы, Рейдан-сан, в случае с господином Имори, убедить духа отказаться от преследуемой им цели, молитвами успокоить метающуюся душу. Есть и другие способы, но убийство среди них нет. Для Будды Амиды человек есть человек, даже если он утонул в колодце. Не тело делает нас людьми. Закон не приложен. Дух убитого занимает тело убийцы. Заклинаниями и чтением сутр бедняга Нобу прикончил дух Иоши, подчиняясь закону чистой земли, дух убитого обрёл новое тело, селившись в злополучного Нобу. Но и душа Нобу тоже осталась в своём собственном теле, пусть и на вторых ролях. В подобных случаях закон даёт сбой. Насилия, как его трактуют в нашем вечном мире неба, не было. Манах не резал и оши, не душил и не сбрасывал с обрыва, значит, душа Нобу не заслужила схождения в ад. Время от времени Нобу прорывается наружу, умоляет, чтобы его спасли. Рейден-сан, вы имели несчастье это слышать. Возможно, это тоже ад. Возможно, закон всегда закон, даже если нам кажется, что он допускает ошибки. и двусмысленности. Ах, Нобу-Нобу, благие помыслы, дурной итог. Ты плохо знал сутру в сорока двух разделах. Бродячий разносчик амулетов. В этой же сутре Будда сказал, если человек омрачился, а я считаю это злом, то я должен сохранять милосердие и четыре добродетели, а именно доброту, сострадание, радость — и не лицеприятие если он снова придёт со злом я снова должен отвечать добром зло усиливает несчастье возвращаясь к человеку зло следует за человеком как эхо за звуком как тень за формой и никогда не избежать этого нужно быть осторожным чтобы не совершать зло я недостойный монах повторю нужно быть «Осторожным!» «Рейден-сан, вы не против, если я упомяну этот случай в своих записках на облаках?» «И сын-сан, — спросил я, когда старик замолчал, — «а что должен был сделать Нобу?» «Вот он узнал, что в кукле скрывается дух мальчика. Изгонять духа, тем паче пытаться его убить, да, понимаю, это было самонадеянно, И два не стало губительно. Каковы правильные действия в сложившейся ситуации? Нобу должен был спокойно ответить настоятель. Чуствовалось, что ответ известен ему заранее. Доложить о случившемся главе своей общины. Доложить и дождаться указаний. Если дело не терпит отлагательств, нобу должен был явиться с докладом к настоятелю ближайшего храма. Если таких храмов несколько, он должен был выбрать наиболее уважаемый. В нашем случае это была бы обитель Вакаикуса. И я, недостойный, старый монах говорил как по писаному. Вероятно, так оно и было. В конце концов, Нобу должен был явиться в службу карпа и дракона господину Сэки. А драконий и карпи известны немногим. Но бомо мог и не знать правду обо мне и делах, связанных с духами. Но дух погибшего человека воскрес в кукле, значит, имело место фукацу, необычное, подозрительное, выходящее за пределы нашего разумения, но всё-таки фукацу. Куда идут с такими делами? Карпу и дракону. Помните об этом, Райден-сан. он перевёл дух Помните об этом, когда вместо того, что предписано, что диктуется здравым смыслом, вы позволяете себе излишнюю самостоятельность. От самостоятельности до самонадеянности один шаг. И это шаг над пропастью.